Валентин Александрович Серов. Первое родители. В конце 60-х годов композитор Александр Николаевич Серов был в полном расцвете своей славы. Юдиев, Рогнеда гремели в Петербурге. Все знали, что Серов пишет в ражю силу. И я, случайно встречаясь за общими обедами со студентом Петербургского университета НФ Жоховым, знал, что он пишет для Сирова либретто, переделывая Островского не так жеве, как хочется, по указаниям композитора. Однажды зимой я встретил АН Сирова на Среднем проспекте. Он был в шубе и меховой шапке, из-под которой живописно развивались артистические локоны с сильной проседью. Нельзя было не узнать в этой маленькой, но в высшей степени характерной фигурке часто вызываемого на сцену автора, повсюду распевавшего тогда излюбленных мотивов Рогнеды и Юдифи. Сируф остановился, заинтересованный ребёнком на углу, и так нежно склонился и участливо старался быть ему полезным. Во всём, как распахнулась меховая шуба в повороте шеи, в руке, положенной мягко на плечи к ребёнка, был виден артист высшего порядка, с внешностью гения вроде Листа, Гёте, Вагнера или Бетховена. Я не мог оторваться и по простоте любознательного провинциала разглядывал великого музыканта. Он заметил. Глаза его подёрнулись неземной думой. Он прищурил их слегка и взглянул вверх. Он был прекрасен. Но мне совестно стало созерцать так близко гения, и я зашагал своей дорогой, думая о нём. Спустя немного времени мне посчастливилось быть представленным Серову на его ассамблее в его квартире в 17-й линии Васильевского острова. Это счастье доставил мне М. Антокольский, который бывал на вечерах у Сирова и много рассказывал об этих высокомузыкальных собраниях, где сам композитор исполнял перед избранными друзьями отдельные куски из своей новой оперы "Вражья сила" по мере их окончания. Было уже много гостей, когда мы вошли в просторную анфиладу комнат, меблированных только венскими стульями. Антокольский подвёл меня к маститому артисту, вставшему нам навстречу. А если он ваш друг, то и наш друг, сказал приветливый Сиров, обращаясь ко мне. Он был окружен большой свитой по виду весьма значительных лиц. Вот какой-то генерал, вот певец Василий Второй, вот Кондратьев. Это тоже певец, хотя и бездарный по моему. Все артисты. Тут и Островский бывал. А это молодой красавец с густой черной копной волос Корсов, певец. Артисты и все гости столпились у рояля, а в повороте стоял другой рояль. Стали подходить и дамы. Чтобы не потеряться в незнакомом обществе, я держался Антокольского и обращался к нему с вопросами о гостях. Кто это такая страшная? Точно католический священник, глазище-то? А брови чёрные, широкие и усики. Кто это? спрашиваю я Антокольского. Это Ирен Вердо, дочь Вердо, знаменитая певица из Парижа. Чёрное короткое платье и сапоги с галенищами, которые тогда носили нигелиски. А это кто? Но ну, это уже не Нигелиска. Какая красивая блондинка с остреньким носиком, какой прекрасный рост и какие пропорции у всей фигуры. Книжная друздская, тоже не Нигелиска, но она вечера одевается с шиком, богатая особа и всё жертвует на дело. Показалась ещё маленькая фигурка восточного типа. Это хозяйка дома, сказал Антокольский. Валентина Семёновна Серова. Пойдём, я тебя представлю. Маленькая ростом хозяйка имела много дерзости и насмешки во взгляде и манерах. Но о Контокольскому она обратилась приветливой родственницей, в мою сторону едва кивнула. Публика всё прибывала. Много было лохматого студенчества, не носившего тогда формы. Большую часть из серые пиджаки, расстёгнутые на краснокосом вороте рубахи. Штаны ни голенища, ведь пускают же и таких, а я-то как старался Манеры были у всех необыкновенно развязные, и студенческая речь бойко врывалась в разных местах у стен, особенно в следующей комнате. Там уже было накурено. Анто кольский куда-то исчез. Я понемногу стал на свободе разглядывать квартиру и публику и думать. Здесь бывали Гея и Тургенев, вот бы встретить. Вернулся в залу. Там моего старого льва композитора уже не было. Я прошел в его кабинет, усланный коврами. И тут он, окружённый жеремо, влёкся в музыкальный разговор. Вероятно, всё с первостепенными знатоками и артистами, думал я. Какая учёность! Сиров мне казался самым интересным, самым умным и самым живым. Он говорил выразительно и с большим восхищением. Как жаль, что я ничего не понимаю из их разговора. Но Сиров с таким огнём блестящую в глаз, так энергично и поворачивался и бегал и жестикулировал, что я залюбовался. Изредка он в виде отдыха поднимал в сторону взор глубокой мысли и напоминал мне первую встречу на улице. Ах, он упомянул знакомое имя Гретри. Гретри музыкант это прелесть, восхищался Сиров. Особенно, знаете, это он упомянул какое-то произведение Гретри, я не мог этого знать. Это такой восторг, говорил он. Я стал внимательно слушать. Биографию Греттри я читал ещё в детстве в Чугуеве, и она очень памятна. Вспоминаю, Греттри верил, что если в день причастия молиться горячо, то Бог непременно исполнит просьбу. Греттри молился, чтобы ему быть великим музыкантом, и говорилось в повести, Бог его молитву услышал. Там же и тогда же Я решил непременно в день моего причастия молиться Богу, чтобы мне быть знаменитым художником. И я живо припоминаю и нашу Осиновскую деревянную церковь, и толпу, и как я молился, молился как мог. Вероятно, дошёл до большого экстаза и попал в грубую толпу, двинувшуюся к причастию перед царскими вратами. Когда толпа в жёстких тюсках донесла меня уже близко до чаши, и тут надо было сделать последние земные поклоны перед ней, У меня дрожали руки и стучали зубы. Я едва держался на ногах. И вот с тех пор я решил во что бы то ни стало пробиваться в Петербург. Ах, что это я всё про своё. Надо смотреть. Приехал и последний гость директор оперы, которого Сиров поджидал. Скоро зал превратилась в концертную. Александр Николаевич за роялем как-то вдруг вырос, похорошел. Серая космона на голове, как луча от высокого откатистого лба, засветились над лысоватой головой. Он ударил по клавишам. Проиграв интродукцию, он энергично и очень выразительно стал выкрикивать на короткий распев речитативы действующих лиц. В первый раз я слышал старика-композитора, исполняющего свою оперу перед публикой, и мне несколько не казалось это смешным. Вот и хор Девид с Васей Груша. Всё было выразительно, увлекательно, понятно от слова до слова. А когда ерем какой знец опутывал Петра, так просто мороз по коже пробирал. И старик, отец Петра, и пьяненькие мужички, и груша с матерью у печки за блинами — все воображалось живо и необыкновенно сильно. Неприятно только было, что в соседней комнате, густо набитой студентами и нигелистками и особенно табачным дымом, сначала шепотом, а потом все громче не прекращались трасные споры. Боже, эти люди увлеклись до того, что почти кричали. Наконец. Сироф остановился. Он откинул гордо голову и крикнул властно и прозаически, повернувшись к алдявشم. Если вы будете так разговаривать, я перестану играть. Его стали успокаивать. Молодёжь замолчала, ей стало стыдно. Оглянувшись через некоторое время, я увидел, что недалеко от меня стояла хозяйка. Я встал со стула, чтобы уступить ей место. Она посмотрела на меня с презрительной строгостью и едва сдерживая ироническую улыбку, ушла в обласк кошмарного дыма и принудительного молчания. На другой день я спросил Антокольского: "О чего эта хозяйка с насмешкой и презрением отошла от меня, когда я хотел уступить ей свой стол?" "А, это, видишь, новая молодёжь считает эти светские манеры пошлостью. Девицы и мужчины равны, а это ухаживание их оскорбляет. У студентов брошены давно все эти средневековые китайщины. Вот как Будем знать. А я думал, не выпачкана ли у меня физиономия в красках. Но я уж так старался, собираясь на вечер, не могло быть. Скажи, пожалуйста, она не любит музыку? Продолжал я расспросы о Серовой. Что? Ведь это её гости так шумели. О, она музыканша сама, и ещё неизвестно кто выше. У неё особая мастерская, как она называет. Просто комната и стоит рояль. Вот и вся мастерская. Да ведь в их квартире так много комнат. Но это ему мешают. Музыкантам невозможно вместе работать, друг друга сбивать будут. При том он старик раздражительный. А она и волосы стрижет, форменная нигелизка. О, какой я на правдивый и хороший человек! В то время я ее в мыслях ничего не мог держать о живописце Валентине Серове и не знал, есть ли он на свете. Впоследствии, глядя иногда на Валентина, в виде его серые глаза, я находил в них огромное сходство с глазами отца. Но какая разница, какая противоположность характеров? Отец любит высший эффект. Он романтик. Его восхищает даже его собственная внешняя талантливость, живость, блестящее образование, красивая культурная речь, кстати, как блёстками тронутые фразами на других языках. Он много знал, любил свои знания и кроссался ими. А его сын Валентин всю жизнь держал себя в шорах и на мунштуке, не допуская себе никаких романтических выходок. Всё это казалось ему пошлостью. Он не терпел в себе и других ни малейшего избитого места ни в движениях, ни в разговоре, ни в живописи, ни в сочинениях, ни в позах своих портретов. Я забыл сказать, на вечере тогда, окружённый своими поклонниками, Сиров главным образом рассказывал свои впечатления о венском съезде музыкального мира по случаю столетия со дня рождения Бетховена. Он был командирован на судно Русским музыкальным обществом. Был принят там с большим почётом, так как кроме личных знакомств с разными величинами музыкального мира, он имел ещё очень солидные рекомендации от великой княгини Елены Павловны, своей большой покровительницы и поклонницы, к общей зависти всей администрации подведомственных ей учреждений. Сколько было по едва адресу сплетен и оскорбительных пасколей, но он очень дорожил своими визитами ко двору её высочества. любил и умел быть представительным и по чину своему действительного статского советника, и по образованию, манерам, и наконец, по внешности придворного артиста Николаевских времён. Фестивали и торжества, которые так умеют использовать немцы, произвели на Сирова огромное впечатление. Он показывал всем прекрасную бронзовую медаль с профилем головы Бетховена. Впоследствии эта медаль с особым уважением хранилась у Валентина Александровича. Однако эти великие празднества повлияли на горячую увлекающуюся натуру Александр Николаевич и тяжело отозвались на его здоровье. Кроме того, будучи издателем и редактором журнала Музыка и театр, при своей горячности и живом кипении он реагировал на все нападки и лично на него, и на его высокоэстетическое направление. Александр Николаевич выходил из себя и в свои 50 лет горел как самый задорный юноша. Я встретил потом Валентину Семеновну, кажется, в мастерской Анто кольского. Она уже не казалась столь резко выраженным типом Нигелизки сугубого закала и с большим чувством преклонения перед Серовым Горевало, что с самого приезда из Вены здоровье его пошатнулось. Там, при своей непоседливой звенченности, он совершенно забывал о себе и иногда весь день питался только кофе и мороженым. И всем этим он расстроил там свои нервы до того, что теперь решительно не знали, как к нему подойти. Так тяжела и невозможно становилась жизнь. Ее спасала только своя мастерская, куда она уходила всякую свободную минуту и где отдавалась музыке. Она изучала классиков и сама пробовала сочинять, что и сказалось в последствии в ее музыкальных произведениях. Урель, Акоста и другие. Кроме того, по коду к супруга нигилистах, к которому она серьезно относилась и строго принадлежала. Она изучала с особым усердием запрещённую тогда литературу и нашу могучую публицистику того времени: Чынышевский, Писарев, Добролюбов, Щелгунов, Антонович и другие. Молодёжь её шестидесятых годов всё это схватывалось на лету. Авторитеты свергались, и все веровали тогда только во авторитеты Бюхнера, Малешота, Фейербаха, Милля, Лоссаля, Смайлса и других. Ах, сколько было насмешек со стороны ретроградов эстетов. Сколько рассказов, анекдотов о коммунах. Особенно забавен был рассказ об обряде посвящения молодой провинциальной поповны или светской барышни в орден нигилисток. Молодая, здоровая, с пышными волосами, большей частью провинциалка, большей частью дочь священника, робко с благоговением переступала порог заседания организационного комитета. И там новопоступающему предлагалось три вопроса в торжественной обстановке с мрачными таинственными свидетелями. Исполнитель обряда обрезания косы с острыми ножницами был близко. Обряд был очень краток. Надо было ответить на три вопроса. Первый вопрос: "Отрекаешься ли от старого строя?" Ответ: "Отрекаюсь". Второй вопрос: "Проклинаешь каткова?" Ответ: "Проклинаю". Третий вопрос: "Веришь ли в третий сон Веры Павловны?" Из романа что делает Чынышевского фантастическое видение будущих форм жизни. Ответ: верю. Острые ножницы производили резкий энергичный звук: чик, и пышная коса падала на пол.